394. Матерь Агни-Йоги Пространственные токи бывают различны, и поэтому характер общения не всегда одинаков. Разница эта весьма ощутима между вчера и сегодня. Ведь эти токи очень сильно влияют на сознание и окрашивают его, и часто мешают сознанию сосредоточиться. Обратите внимание, как действуют на психику резкие перепады температуры. Чувствителен организм человека и реагирует на токи пространства всегда.